Перечитав его, тот же сожгла в камине. Она почувствовала невероятную усталость и, потушив свет, в ту же минуту уснула. Сквозь сон она услышала стук в дверь. Тихий, настойчивый. Джейн проснулась. Сердце ее учащенно набилось. «Кто там?» Дрожа от волнения, спросила она. «Я, Марджори. Впустите меня». В голосе молодой женщины слышался страх. Джейн соскочила с кровати, открыла дверь и впустила ее. «Закройте дверь, запреть ее на ключ», – прошептала Марджори и ухватилась за Джейн. Руки ее были холодны, как лед. «Что случилось? Чего вы так испугались?» – спросила Джейн. При свете лампы Марджори показалась Джейн необыкновенно бледной. «Где вы разместили Дональда?» «Ему отвели комнату в другом конце дома», – ответила озадаченная этим вопросом Джейн. Ей показалось, что Марджори вздохнула с облегчением. «Если бы он услышал, что я здесь и мешаю вам спать своей болтовнёй, он непременно пришёл бы сюда, а я не желаю видеть его», – объяснила она. Джейн стала зябка, и она подбросила дров в камин, Она не знала, долго ли Марджори пробудет еще в ее комнате, но должна была сознаться, что в эту минуту, когда ей было почему-то жутко, она рада была даже ее обществу. Марджори пододвинула к камину большое кресло и уселась, грея у огня озявшие руки. «Вероятно, вы подумали, что я сошла с ума, когда спросила вас о лавкаче». Неожиданно спросила она, надеясь, что вы не рассказали об этом Питеру. «Я мельком увидела Питера после нашего разговора», ответила Джейн, стараясь говорить спокойно. «А у вас есть какие-нибудь догадки насчет ловкача?» Марджори пожала плечами и ответила совершенно равнодушным тоном. «Меня он просто интересует, потому что все только о нем и говорят. Во всяком случае...» добавила она, метнув быстрый взгляд на Джейн. Скоро его упрячут в тюрьму, и все тогда вздохнут свободно. Джейн заметила, что молодая женщина произнесла последние слова с какой-то особой ненавистью, как будто она лично была заинтересована в поимке преступника. Марджори со свойственной ей болтливостью уже перешла на другую тему. Какой? «Однако, болтун этот Базель!» – воскликнула она. «А вы давно его знаете?» – спросила Джейн. «Скорее всего, для того, чтобы поддержать разговор». «О да! Уже много лет!» – ответила Марджори. «Ведь мы не всегда жили на Харльд-стрит. Вероятно, вы и не знаете, что когда-то у Дональда была лишь грошевая практика в южной части Лондона». Джейн с удивлением слушала свою собеседницу, а та как будто находила удовольствие в разоблачении тайн прошлой жизни своего мужа. «Дональд был замешан в каком-то темном деле, которое грозило окончательно погубить его карьеру», – продолжала она. «И тут вдруг ему улыбнулось счастье, и он нашел своего первого богатого пациента». «О, не думайте, что это был Питер». «Нет». Это был некий таинственный господин Лукер, который страдал и похондрией и всецело доверился Дональду. Отсюда и пошло наше благополучие. Я, конечно, не отрицаю достоинств Дональда как врача, но считаю, что он главным образом действует путем убеждения на психологию пациента. А это именно то, что требуется в богатом Уэст-Энде. Старые дамы теперь не могут обходиться без его медицинских советов Которые действительно замечательны Он посылает всех пациентов в известные ему курорты Раньше отправлял некоторых из них в Избаден Но там они попали, к несчастью, на местного доктора Который вылечил их, и мы таким образом лишились части нашей практики С тех пор Дональд никогда не посылает своих пациентов за границу. Джейн все с большим и большим недоумением слушала болтовню своей гости. Казалось, Марджори разрушала один из столпов, на котором покоилось ее благополучие.